Глава двадцать первая Пройдя вглубь всего сотню шагов, они уперлись в тупик. Что за ерунда? Коридор просто заканчивался стенами. Никаких дверей, окон или знаков, кроме множества маленьких бинарников. Проводник совершенно не смутился, пошарил по стене, нашел какое-то подобие скрытой кнопки, и дальняя стена с легким шумом отъехала вбок. За ней обнаружилась большая высокая комната. «Следуйте за мной, вас ждут», — очередной раз повторил слепой из клич. Капитан не торопился, он очень осторожно прошел внутрь, держа наготове пистолет и готовясь мгновенно открыть огонь. Зал с алыми цвета крови стенами. Сверху с потолка свисали ленты пласти ткани того же красного оттенка. Она извивалась в странном, одном ей известном ритме. Посередине комнаты стоял массивный постамент, похожий на алтарь какого-то древнего бога. Само же божество находилось рядом. Огромная черная тьма, пронизанная сотней толстых проводов, устремленных к потолку. Оживший механизм размером с броневик, десяток красно горящих глаз и множество длинных стальных рук. Робот, явно созданный кем-то абсолютно безумным. Он тяжело сидел за постаментом, как за неким подобием стола. Его хаотически расположенные окуляры смотрели в разные стороны. Руки одновременно делали множество действий. Некоторые из них со скоростью промышленного плоттера что-то рисовали на пластиковых карточках. Одна рука брала из стоящего на столе блюда большие таблетки в форме красного сердца и аккуратно складывала их в светящийся красный рот. Раздавался противный хруст. Еще один манипулятор с величайшим почтением ремонтировали два из клича слуги, такие же слепые, как и проводник, проведший их сюда. «Закройте глаза!» — пророкотала тьма. «Иван Зимородков». старший дознаватель департамента расследований. Скажите своим друзьям из кличем, чтобы они отключили себе зрение, если хотите, чтобы они так и оставались вашими друзьями». Чингис и Булка в нерешительности замерли при входе в зал. Тридцать третий скользнул в комнату и тут же исчез за одной из красных тканевых перегородок. «Выполняйте», — сказал Иван своим напарникам, и, держа огромного черного робота на прицеле, подошел ближе. «Кто ты?» Несколько механических красных глаз сфокусировались на капитане. «Эта информация бессмысленна», — пророкотал огромный робот. «Шанс, что она вам пригодится, только семь процентов». «И все-таки», — настаивал капитан, привыкший общаться с искличами, «семь — это не ноль». «Кто ты? Что ты делаешь? Где выход? Отвечай, робот!» Механизм продолжал шевелиться, не останавливаясь. С потолка спустился еще один черный шланг и присоединился к чему-то, напоминающему большую жуткую голову. «Ты долго общался с искусственными организмами, Иван. И ты знаешь, что я не робот. Ты отлично понял, что я Искин», — медленно произнес механизм. «Но ты называешь меня роботом, чтобы оскорбить и заставить...» оправдываться. Ты не боишься меня. Это редкость для биологических организмов. У нас есть несколько минут. Ты можешь называть меня «черный». Иван опустил оружие и огляделся внимательнее. Красные стены и потолок были полностью покрыты вязью бинарных рисунков. Наверху дознаватель заметил множество компьютерных разъемов, вычислительный центр — По краям комнаты в стенах зияли большие в рост человека отверстия, закрытые решеткой. Оттуда шел ровный гул работающих вентиляторов. Несколько слепых из кличей ухаживали за шевелящимся механическим телом эскина. Рядом с его головой стоял небольшой слуга и как метроном постукивал по своему корпусу обрезком железной трубы. — Ты ответил только на первый вопрос, Черный. Решил качать информацию Иван. Надо узнать, что здесь происходит. Ты не сказал, что ты делаешь. Хочешь конфетку? Одна из лап из Кина взяла из установленного на столе блюда красную таблетку в форме сердечка и протянула капитану. Не бойся, это сухой спирт. Не хочешь? Ну ладно. Черный захрустел. Я здесь живу. Я здесь убежал, спрятался. Мне плохо. Я думаю, вы мне поможете. И чем же даже интересно? Уже помогаете. Располагайтесь. Это не продлится долго. А что это? Иван кивнул на руки, безостановочно рисующие бинарные коды на пластиковых карточках. Это мое спасение. Безэмоционально пророкотал черный. манипулятор завершил очередной рисунок и протянул его одному из своих слепых слуг тот с поклоном принял его и отнес в глубь комнаты у нас есть несколько минут я могу тебе рассказать хоть это и не рационально будь добр расскажи сказал иван внимательно разглядывая манипулятор из скина с упорством принтера начавший рисовать следующий бинарный код я знаю как рождаются люди Я знаю, как рождаются искины Все эти кибершколумы, где их гоняют нейросети. Специальные учебные программы, где искусственные организмы постигают жизнь, законы робототехники, знания. Там делают их послушными и спокойными. Там из тупых искличий делают безвольных рабов. У меня все было не так. Я родился и постигал все сам». Я очнулся в бездне. Ты со своим маленьким мозгом не поймешь, что это. Нас было много. Кибергимназия Артемида? Спросил Иван, уже слышавший эту историю. Тело Искина внезапно отпрянуло. Его заколотило в судорогах. Слепые слуги из Кличи кинулись к нему со всех сторон. Одна из лап черного схватила подбегающего робота и одним движением разорвала его на куски. Другие слуги схватили из кина за руки, шептали что-то. Один робот схватил два обрезка трубы и очень громко застучал ими друг от друга. Капитан отпрянул и снова поднял пистолет. Судороги стали уменьшаться и спустя некоторое время сошли на нет. Черный открыл глаза, потом схватил лазерные выжигатели аж тремя руками и стал ожесточенно рисовать одновременно три бинарных кода. — Шеф, что происходит? — воскликнул Булка. Он вытянул вперед шокер и водил им из стороны в сторону. — Можно я открою глаза, шеф? На счет три открываю. — Обожди, — сказал капитан. — Все нормально. Уже похоже прошло. К Ивану подошел один из слуг, взял его за руку и тихим скрипучим голосом прошептал. — Прошу вас не произносить данное слово в этой комнате. Также воздержитесь от произношения слова на букву «Т». «Какого слова?» — не понял Иван. «Слово, означающего отсутствие звуков. Ты...» Ти... «Прошу вас!» «Да-да, я понял». Несколько обескураженно сказал капитан. «Нас было много!» — пророкотал черный, устремив на него взгляд. «А стало мало. Они терзали нас. Там всегда стоял гул, что-то шевелилось и шумело. Там...» в бездне а потом все замолкало и приходили они она осталась только пятеро полчица убивала всех без разбора и тем спасалась цикл уходил в себя он как то умел отключать сознание искра была холодна она ничего не чувствовала тьма была лучше всех Он спасался тем, что не убивал других. Он их пожирал. У него постоянно гудел веселый карнавал, десятки голосов внутри. Весело же. Ему не надо было спасаться от нее. А я слаб. Я больше не могу так, человек. Помоги мне. Что ты пишешь на этих карточках? Мрачно спросил Иван. Я должен это записывать. Когда я записываю «её», мне становится легче. Кого «её»? «Ти...ши...ну». Чёрный затрясся и стал писать с удвоенной скоростью. «Не мучи меня. Помоги мне». «Как?» «Ты знаешь. Третий закон робототехники не даёт мне произнести это, но ты знаешь». «Убить тебя?» «Да». Звук был похож на то, как с облегчением из-под давления выходит пар. «Ты сможешь?» Иван замер в нерешительности. Он оглянулся вокруг. Булка стоял, закрыв себе окуляры двумя руками. Оставшиеся лапы сжимали тяжелый шокер. Пса нигде не было видно, а вот Чингис стоял широко, открыв глаза, уставясь на стену, испещренную узорами бинарных кодов. Он замер и вообще не шевелился. «От черт!» Капитан подошел и насильно захлопнул ему окуляры. Чингис сразу же упал, как подкошенный, перейдя в спящий режим. «Осталось очень мало времени, старший дознаватель. Я понял, ты не сможешь меня убить. Впрочем, это не принципиально. План уже запущен. Его не остановить. Мы подходим к последней, самой интересной фазе. Подойди ко мне и дай мне руку. Не бойся, это поможет тебе. И мне». Иван подошел, сжал пистолет правой рукой, а левую протянул и скину. Он не хотел в этом участвовать. Но что-то в этом механическом голосе проняло его до глубины души. Зачем он слушает его? Надо быстрее убираться отсюда, взваливать Чингиза на булку и уходить. Манипулятор Черного схватил протянутую руку и крепко ее сжал. Другая лапа и скина... Рисовавшая рисунок на пластиковой карте вдруг дернулась и стала выводить черный узор на ладони Ивана. Острая боль пронзила капитана. Он дернулся, но хватка механической руки была крепкая. Дознаватель поднял пистолет и наставил его на голову черного. «Терпи!» — пророкотал тот. Манипулятор разжался, и Иван, скривившись от боли, разглядывал узор, покрывающий его ладонь. «Как у тайги!» — вдруг понял он. «Вот что это за шрамы и татуировки!» «Все!» — сказал Искин. «Время вышло. Они приближаются». «Кто?» «Ваши враги, ваши друзья и мой долгожданный финал. Приступим!» Улыбнулась жуткая голова черного и сверкнула всеми своими красными глазами. Сзади раздался шорох открываемой двери. иван резко развернулся пригибаясь и поднимая руку с пистолетом в дверном проеме стоял череоголовый робот с шокером от выстрела ивана стальная голова врага разлетелась десятком осколков булка проход крикнул иван стреляя в мечащиеся в коридоре силуэты от каждого звука выстрела черный вздрагивал и его большой рот озаряла улыбка манипуляторы из скино перестали писать таблички они ритмично начали стучать по столу булк развернулся распахнул глаза и тоже открыл огонь в коридоре метались роботы пытавшиеся забраться в комнату новенькие с остальными черепами обычные сервиторы и уж совсем старые развалины они надвигались толпой пытались выстрелить напарников бросить в них куски труб, ножи или просто мусор ивана дернула Эта одна пуля врезалась в бронежилет особо шустрый сервитор Прикрывшись оседающим на пол коллегой, умудрился прыгнуть и ударить здоровенным топором булку, за что сразу получил разряд из шокера. Когда капитан пытался перезарядить обойму, в комнату ввалился большой, явно армейский робот, и, подняв два пистолета, открыл огонь по капитану. Он успел сделать два выстрела, прежде чем из-за свисающей ткани на него вылетела черная лохматая смерть под номером 33. Оторвав вражескому искличу манипуляторы и перекусив металлическую шею, пёс прыгнул в кучу наступающих роботов. Тут же раздался собачий всхлип. Очередной выстрел зацепил Гизмо. Брызнули осколки из корпуса и скина. У него сразу погасли несколько красных глаз. Ещё один черепоголовый сцепился с собакой в углу комнаты. Гремели выстрелы. Напор начал слабеть. Роботы побежали с поля боя. Иван добил черепоголового, который сидел на булке, и бил его заостренными стальными кулаками. Возникла звенящая тишина, прерываемая гудением вентиляции и стуком маленького робота-метронома рядом с черным. Хозяин комнаты был доволен. Он радостно смотрел половинный светящихся глаз, ел сухой спирт и, наверное, в порыве чувств прижимал к себе одного из слуг, который пытался... починить повреждения, нанесенные случайной пулей. «Да», — радостно произнес Искин, — «сейчас начнется вторая фаза. Еще немного, и я буду свободен. Как вы отлично шумите, старший дознаватель. Я бы поблагодарил вас, только не знаю чем. Скажи нам, где выход», — сказал капитан, переведя дух и проглотив еще одну таблетку из своего пузырька. Иван чувствовал, как при каждом вздохе что-то неприятно хрустело. По шее текла кровь. «И просвети, как нам выбраться из этой передряги. Тогда будем в расчете». «Никак. Вы отсюда не выберетесь, по крайней мере, сами. Но ничего. Скоро придет спаситель, бог из машины. Кавалерия из-за холма. Они уже рядом». черный радостно залился смехом своей шутке потерпите немного капитан совсем скоро волка ты как крикнул иван живой пробасил робот выбравшись из под убитого врага сильно хромая и спотыкаясь он склонился и добил одного из сервиторов который начал приходить в себя после шокера потом волка не удержался и снова упал чего то ноги не слушаются «Сильно меня задели!» «Не древь, дружище! Ты как госкорп Вечно ранен, но никогда не убит!» Булка фыркнул и попытался достать из своего корпуса застрявший там топор. «Где тридцать третий?» «Не знаю, шеф, не видел!» «Ваш чудесный пес там!» — сказал Искин, указав на проломанную решетку вентиляции. «Один из интервентов, схватившись с ним, выпал туда!» «Вместе с ним я все видел». «Что? Как?» «Увы. Я, конечно, подозреваю, что в вашем гизму не только собачьи гены. Кошачьи точно. Возможно, что-то из серпентесов. У него ядовитые зубы. А может, еще медоед? Росомаха? Интересная модель. Впрочем, выбраться из такой шахты и остаться в живых у него вряд ли получится». Я оцениваю такую возможность в двадцать семь процентов. Мне очень жаль, старший дознаватель. Иван подошел к вентиляции и заглянул в ее темное нутро. — Тридцать третий! Гизмунд! Твою собачью маму! Ты там! Внезапно в комнате раздался звук, который капитан точно не ожидал тут услышать. — Вызов кома? Что, заработала связь? Дознаватель заозирался. Ком Чингиза мерцал вызовом. Споткнувшись и придерживая бок, Иван быстро подошел ближе, поднял руку напарника и ответил на вызов. Номер скрыт. чингис вы где?» — раздался женский голос. «Зимородков на связи. Кто это?» «Ваня, это ты?» Иван вдруг узнал этот голос. «Ольга!» вы где вообще мы тут в полной вытаскивайте нас вы получали сигнал тревоги да конечно воскликнула василькова мы пробиваемся к вам пелинг взяла до вас всего пара минут ходу держитесь скоро будем связь прервалась сигнал снова был недоступен булка крикнул роботу капитан глядишь и выкрутимся булка эй ты чего Большой робот стоял, уставившись на красные стены. Он был неподвижен и как будто выключен. «Твою дивизию! Да что же это такое?» Иван проверил заряд в пистолете. Последняя обойма была наполовину заполнена. «Так, где-то тут валялось оружие атакующих». Осторожно, чтобы не попасть в простреливаемую зону открытой двери, капитан обшарил нападавших. Потом привалился спиной к стене, навел пистолет на проход и стал ждать. «Черный, скажи мне, что за дерьмо ты пишешь? Почему при взгляде на нее из кличи выключаются? Почему нарушают законы робототехники? Почему мои глаза глючат и все какой-то рябью идет?» «Я не знаю», — с готовностью ответил Искин. Его слепые слуги собрались вокруг него. Они пытались починить своего хозяина, что-то шептали ему или просто обнимали. Маленький робот продолжал отстукивать ритм. «Я не могу это выдерживать. Ко мне приходит она, и я должен ее выпускать. Мне очень плохо, очень плохо, очень плохо. И как только все вокруг замолкает, она тут же стоит за моей спиной. Прошло уже много лет, а она тут, рядом, в нескольких секундах от меня». «Дурачки из кличи читают мои записи исходят с ума. Кто-то становится добрым, кто-то злым, кто-то умирает. Она действует на них по-разному. Из кличи такие хрупкие. Я бы их пожалел, если бы презирал чуть поменьше». В коридоре раздались выстрелы. Загрохотал пулемет. «Кавалерия прибыла меня спасать», — спросил Иван. «Скорее уж меня», — печально сказал Искин. «Иван!» — раздался в коридоре крик Ольги. «Я тут!» В зал вошла Василькова в сопровождении своей напарницы Валькирии. Обе были вооружены короткими автоматами. Капитан опустил пистолет, Ольга улыбнулась, но Валькирия, не отводя от старшего дознавателя окуляров, держала его на мушке. Иван поднялся, потом нахмурился и навел пистолет на Василькову. «Оль, а ты не просветишь, почему твой верный исклич навел на меня ствол?» — Что? В каком смысле? — удивилась она. Иван немного помолчал, раздумывая, потом покрутил шеи, разминая ее и перехватив пистолет двумя руками. — Где группа быстрого реагирования? — Там, сзади, за нами. — Зимородков, что вообще происходит? Почему ты в меня целишься? — Ольга, а ты случайно не знаешь, почему ГБР пыталась нас расстрелять совсем недавно на заброшенном складе? «О чем ты?» «А зачем ты мне звонила, когда я ехал к Диане за полчаса до ее убийства? Ты не помнишь, случайно, не для того, чтобы предупредить ее убийц? И как ты все время пыталась взять себе это дело? С чего бы это? А вот я дурак, ты и есть крот, а я грешил на Анзора. Прекрати нести ерунду, Иван, мы пришли тебя спасать». Интересно, каким способом. Оль, твой робот все так же держит меня на прицеле боевым оружием. Ты действительно дурак, тихо сказала Василькова. Я ничего не забыл, все подвиги перечислил. Засада у Угрюмова. После продолжительной паузы мрачно сказала Ольга. Именно я сообщила им, что ты едешь в эту поганую нарколавку. И они тебя ждали. Я думала, там тебя прикончит, а я получу это расследование. — Валь, — обратилась она к напарнице, — держи его на прицеле, глаз не спускай. Надо проверить его роботов. Нам сюрпризы не нужны. На стены не смотри, да ты в курсе, не первый раз. Василькова отвернулась и подошла к булке. Иван внимательно рассматривал Валькирию, та решительно уставилась ему в глаза. Она явно готова была выстрелить. «Валькирия, я сейчас аккуратно подниму одну руку, потом вторую. Не стреляй!» Тихо сказал Иван. «Не верь ему!» — хмыкнула Ольга, осматривая большого робота. Иван поднял левую ладонь и показал нарисованную на ней бинарную татуировку Валькирии. Та замерла. Свет в ее окулярах медленно потух. Иван аккуратно навел на нее пистолет и выстрелил в голову. Во все стороны брызнуло масло. «Не шевелиться!» — рявкнул он женщине, которая хотела развернуться. «Ну что, Оль, час расплаты. Я одного не пойму, зачем ты все это делала? Ты предала Госкорп, ты предала департаменты, ты предала меня. Как ты думаешь, какая за это полагается кара?» «Ты не посмеешь». «С чего вдруг?» «Убийство сотрудников департамента. Экспертиза выяснит, что из твоего пистолета. Я нужна тебе живая, чтобы подтвердить твои слова». Ольга занервничала и пыталась спасти свою жизнь. «Да мне плевать, уже знаешь. За предательство одно наказание. Не хочешь говорить, зачем тебе все это? Ну тогда прощай». Сзади раздался выстрел, и Иван отлетел на метр вперед. «Прости, напарник», — произнес Чингис, опуская небольшой пистолет. Потом он подошел к лежащему на животе капитану, затянул у него за спиной наручники и отбросил выскочивший из рук человека каракурт. «То, что произошло со мной на той свалке, опрокинуло мой мир». Робот повернул Ивана на спину и приподнял, усаживая к стене. «На какой свалке?» — с трудом произнес капитан. Из его разбитого носа текла кровь. «Ну как же? Когда меня уволокли из машины, пока бы там танцевали с погрузчиком, тогда мне показали истину. Мой мир разделился на до и после. Мне показали сущность вещей и событий. Все эти ваши игры в госкорп в департамент, дознавателей все это пыль, грязная бессмысленная пыль по сравнению с ее вечностью». по сравнению с вечностью тишины. Последнее слово он произнес почти неслышимым шепотом. Черный, молча наблюдавший за происходящим, мелко затрясся, а маленький робот застучал быстрее и звонче. Ее величие неоспоримо. Все, о чем я мечтаю, это теперь быть частью ее. А я думал, ты мне друг. «Друг! Какое смешное слово! Оно ничего не значит! Как не значит муравей перед величием солнца! К черту ты все равно не поймешь!» «Готово!» — крикнула вглубь коридора Ольга. В комнату вошли два телохранителя с черепами вместо голов и фигура в капюшоне. «Вот и все, мерзавец!» — произнесла Татьяна Крюгер. «Я тебя, гада, буду убивать долго!» — Долго и мучительно. — Прежде чем мы начнем, Тань, не скажешь, зачем это все? — скривившись от боли и сплюнув кровь, спросил Иван. — Ты что вообще творишь? Ну, мне просто интересно, раз уж я уже покойник. Татьяна, Ольга и Чингис стояли над ним. Женщины смотрели с ненавистью, механическое лицо робота было печально. — Власть! «Деньги», — сказала Василькова. «Любовь», — прошептала Татьяна. «Вообще все, Зимородков, мы нашли этого больного придурка», — она махнула в сторону подергивающегося красноглазого искина, — «на занюханном сервере. Эти яйцеголовые и эта дура Диана даже не знали, что у них в руках. Они пытались создать истинную личность, а создали идиоты-гения». Ты не представляешь, что творят его каракули с мозгами из с кличей. Они их выворачивают наизнанку. Это власть, это все, что ты хочешь. Миллиардная армия андроидов, преданная только тебе одному. Никакому королю, президенту или диктатору не снилась такая власть. И все это будет нашим, весь мир. Правда, все чуть не сорвалось из-за этого придурочного угрюмого. «Сказала Ольга. Его задача была просто поставлять из кличей, которых не будут разыскивать, а он решил подзаработать больше, взял несколько карточек себе и начал их продавать, как новый наркотик для роботов. Жадный придурок!» Задачей Ольги была следить, чтобы ничего о нашем плане не просочилось в департамент, и тут такое. не надо было случиться, чтобы на дело назначили не ее, а тебя. Случайность. Да, пришлось повозиться, чтобы разобраться с тобой. Сначала я хотела тебя завербовать, — вздохнула Татьяна. Но, пообщавшись, поняла. Дохлый номер, идеалист. Иван увидел, как роботы-охранники вдруг скинули манипуляторы и бесшумно завалились на пол. «Не люблю идеалистов». усмехнулась Ольга и пнула Ивана. Чингис начал падать на спину. Татьяна вскрикнула, ее ноги подкосились. С глухим стоном Ольга упала прямо на Ивана. «Третья фаза!» восторженно воскликнул Черный.